Перед уходом Дембрие передал полномочия своему помощнику Бершу, а также вручил пакет, приказав вскрыть его через месяц, если отряд не вернется. Болезнь не заглушила в геньяре алчности. Он проклинал скорбут, помешавший ему достичь полюса и получить вознаграждение. Капитан утешил его, сказав, что вознаграждение выдано будет всем без исключения. Уже лук пообещал Дембрии охотиться на зверей, пополняя ясные припасы. Но вот последние рукопожатие, крики «Да здравствует Франция! Да здравствует капитан!» И сани исчезли в ущелье ледяной гиены. День выдался ясный, солнечный, но очень холодный. С первых же шагов отряд очутился среди ледяных гор, холмов, пропастей. Пришлось взяться за лопаты и заступы, расчищая дорогу впрягаться вместе с собаками в сани, втаскивая их на почти отвесные скалы. Но вот пять человек и шесть собак в упряжке, вырубая ступеньки, добрались до гребни ледяной горы. Теперь нужно было спускаться, что оказалось еще труднее. Сани напирали на собак, грозя их задавить. Пришлось нести поклажу на себе. Между тем облегченные сани помчались вниз с головокружительной быстротой и остановились у еще более крутого подъема. «Русские горки!» – пошутил парижанин. Не успели пройти одну цепь холмов, как появилась другая, еще выше, еще круче, еще неприступнее. За утро сани разгружали и снова нагружали пять раз. В какой-то момент их пришлось нести на руках, из-за опасения, что они разобьются. Наконец спутники утомились, почувствовали голод и жажду. Стой! За неимением палатки привал устроили в ледяной пещере. Под прикрытием брезента Дюма установил свою спиртовую комфорку и прибор для таяния снега. Неустрашимые исследователи находились теперь на склоне холма метров 50 высотой, и невольно залюбовались волшебным зрелищем, забыв о холоде, голоде и усталости. Вдали снег искрился и переливался всеми цветами радуги. Лед рассыпался перед глазами, бриллиантами, изумрудами, рубинами и сапфирами. Море света и блеска. Да чего же жалкими казались среди этого великолепия люди в звериных шкурах и темных очках, с больными глазами и запёкшимися губами? Они с виду ничем не отличались от эскимосов. Но восторг перед красотой сразу выдавал в них представителей цивилизации. Быстро справившись со скудным завтраком, состоящим из чая, в котором плавал кусок вяленого мяса, пили Грогу, покормили собак, погасили лампу и снова двинулись в путь. Как бы то ни было, наши исследователи, хотя и с величайшим трудом, Мало-помалу двигались вперед. Дембрие пометил на карте 13 миль, пройденных к северу. Это был успех неслыханный, удивительный, неожиданный. Он стал возможен лишь благодаря неисчерпаемой энергии человека его выносливости. Баски, уроженцы гор, творили чудеса. Для парижанина не было препятствий. У Дюма достаток опытности восполняла физическая сила. О капитане говорить не приходится. Он был членом альпийского клуба. Для ночлега путники по совету Ужиука устроили снеговой дом или попросту нору, где и улеглись спать. Собак привязали к саням. На следующее утро все проснулись по сигналу Тартарена, спавшего в одном мешке с капитаном. Накануне бросились жребий, кому с кем спать. Кок долго отказывался от такой чести, уверяя, что не уснет из боязни сопеть и храпеть. Но Дембрие приказал, а приказ нарушать нельзя. 28 апреля возникли новые препятствия. Погода стояла погожая, сухая, мороз ослабел до 25 градусов. На льду стали появляться трещины, прикрытые снегом. В них проваливались то люди, то собаки, то сани, а то и все разом. В этот день прошли 25 километров, на следующий – 29, а считая с предыдущими – 80. Состояние дороги, вероятно, привело бы в ужас человека постороннего. Он бы не поверил, что движение по ней вообще возможно. Однако отважные путешественники двигались вперед, стремясь во что бы то ни стало достичь цели. Но, несмотря на успехи, капитан, казалось, был чем-то сильно обеспокоен. Причиной такого беспокойства были странные, почти невидимые следы, которые уже несколько раз попадались ему на глаза. Это были глубокие борозды, явно оставленные человеком. Вполне возможно, что до них здесь уже побывала какая-то экспедиция. При этой мысли Дембрия невольно вздрогнул. Неужели титаническая работа, лишение и людские страдания были напрасны? Неужели напрасно умер несчастный фриц, а его товарищи, мучимых голодом и болезнями, ждут одни разочарования. Просто не верится, что судьба может так зло подшутить над людьми, которые так близки к цели, ради которой мужественно переносились огромные трудности. А каково было командиру, задумавшему и осуществившему этот грандиозный план, который теперь мог сорваться буквально за несколько дней до конца экспедиции? Да, сомнений не было, здесь кто-то был. Теперь стало ясно, что моряков Галлии опередили. Правда, казалось странным, почему же люди раньше не заметили следов, становящихся все более заметными по мере продвижения вперед. Внезапно перед изнуренным отрядом возник крутой снежный склон. «Ну что ж, придется лезть», — вздохнул Плюмован. «Вот черт, опять надо ступени вырубать». «Ага, и пройдет не меньше двух часов». «Прежде чем мы сможем спеть, мадам, вы можете подняться?» – пошутил фаррен «Эй, вот так штука! Что там еще?» «Да здесь есть лестница, весьма неплохо сработанная. Видно, у ловкачей, которые ее соорудили, руки были на месте». Отряд остановился, и обеспокоенный капитан принялся внимательно рассматривать лестницу. Она была невысокой и довольно покатой, с грубо высеченными широкими ступенями, по которым легко можно было втащить сани. «Невероятно!» — воскликнул Мишель лимбере «Да уж не во сне ли мне это мерещится?» «Или это добрые феи поработали для нас?» — заметил парижанин, всегда готовый поверить в сферы естественные. «А может, среди нас есть самамбылы?" в свою очередь заметил повар Дюма. «Служа на кольбере. Я знавал одного повара, который вставал ночью и варил фасоль с салом, а утром просто доходил до белого коленя, видя, что кто-то уже постарался и приготовил еду. Он никак не мог догадаться, кто бы это мог быть. Жан-Эт-Турия, в свою очередь, высказал предположение, услышав которое дембрие изменился в лице. Карамба! А что, если проклятый немец пробрался в эти края? Может, это его люди высекли ступеней? Извините, капитан, что я предположил, будто Прегель мог добраться сюда. Все возможно, сумрачно заметил Дембрие. — Вперёд, Вперед, друзья. Подойдем ближе, узнаем. Глава 11 Памятник под 89 градусом Северной широты. Тревога. Немецкий документ. След экспедиции капитана Нерса. Письмо лейтенанта Марк Хама «Оттепель Палеокристаллического моря. Внезапное повышение температуры». Итак, таинственные ступеньки помогли путникам перебраться через холм за какие-нибудь четверть часа. Не будь их, пришлось бы потратить на это не меньше двух часов. Следы вели все дальше и дальше, прямо к Северному полюсу, до которого оставалось уже совсем немного. Дембрия не переставал хмуриться. Неужели прегели его опередил? 29 апреля прошли 26 километров. 30 апреля достигли 89 градуса северной широты. До полюса оставалось 4 километра. Не будь этих злополучных следов, все ощущали бы особый прилив бодрости и энергии, даже веселья. Но пока причин для радости не было. Вот валяются кости медведя. Кто-то его съел? Рядом два отстрелянных патрона с английским клеймом «Максвелл-Бирмингем». Что это значит? Трудно сказать. Не исключено, что у кого-нибудь из немцев могла оказаться английская винтовка. В два часа капитан хотел скомандовать привал, как вдруг Дюма, отличавшийся великолепным зрением, указал на небольшое возвышение впереди. В него было воткнуто что-то длинное и тонкое как будто ручка метлы, заметил повар. Деомбрия побежал к странному сооружению и действительно увидел деревянную рукоять, не то от лопаты, не то еще от чего-то. Обильно смазанная льняным маслом рукоять прекрасно сохранилась. Она была воткнута в холмик высотой с бочку, сложенной из льдинок и консервных банок. Этот керн или своеобразный памятный знак Оказался сооружен из всего, что попалось под руку. Под ним, вероятно, хранилось послание к тем, кто когда-нибудь сюда придет. В спешке капитан не захватил с собой ни топора, ни лопаты, и голыми руками стал раскачивать сооружение, пинал его ногами. Тщетно. Памятник крепко врос в лед. Пришлось вернуться и взять с собой матроса с двумя заступами. Лед раскололи, раскопали холмик, и нашли большой холщевый мешок, который с огромным трудом развязали. В мешке оказалась бутылка. сгорает нетерпение Дембрие чуть было ее не разбил, но сдержался и дрожащими руками стал откупоривать, вытряхивая содержимое несколько бумажных листков. Он схватил первый попавшийся и жадно пробежал глазами. Написано было по-немецки. «Так я и знал», — с горечью вскичал капитан, но, прочитав снова, Развел руками, обратив внимание на дату и градусы широты и долготы. Маркхам, 12 мая 1876 года, 83 градуса 20 минут 26 секунд Северной широты, 65 градусов 24 минуты 28 секунд западной долготы. Дембри облегченно вздохнул и рассмеялся. Матрос поглядел на него с удивлением. Это был Мишель Эленбери, Баск. «Лоцман китобой, очень способный смекалистый». «Ты, конечно, уверен, что твой капитан спятил?» «Спросил Дембрия. Сознайся, Мишель». «Но, господин капитан, вы — командир, и можете поступать, как вам угодно», — ответил скомфуженный баск. «Видишь ли, друг мой, я испугался». «Не может быть, господин капитан, кто угодно, только не вы». «Испугался. Поверь мне» что не я первый приду туда, куда еще не ступала нога человека. Мы будем там через пять дней. Мишель недоуменно пожал плечами. Сейчас переведу тебе, что здесь написано, и ты поймешь. Погоди, погоди. То же самое здесь написано и по-английски, по-французски, так что переводить не придется. Можешь прочесть. Сегодня, 12 мая 1876 года, здесь... У 83 градуса 20 минут 26 секунд северной широты и 65 градусов 24 минуты 12 секунд западной долготы была полярная экспедиция во главе с Нерсом, капитаном британского флота. Она состояла из двух кораблей «Алерт» и «Дискавери». С места зимовки «Алерта» к 82 градусу северной широты отправились двое саней под командованием лейтенанта Маркхама. По льду Палеокристаллического моря он достиг выше вышеозначенного пункта, где еще не бывал ни один человек. Альберт Маркхам, лейтенант, судно «Алерт». «Как же так, господин капитан?» – опешил Баск, прочитав бумагу. Лейтенант Маркхам говорит о широте 83 градуса 20 минут 26 секунд, «А мы находимся на широте восемьдесят градусов?» «Стало быть, на шесть градусов севернее?» «Может быть, наши вычисления не верны?» «Нет». «Наши вычисления сделаны точно, и у Маркхама тоже с улыбкой возразил Дембрие. «Черт возьми, ничего не понимаю». «Все очень просто», — сказал капитан, засовывая листки в бутылку. «Помнишь, что говорил капитан Нерс о палеокристаллическом море?» «Помню». Он говорил, что море это, покрытое вечным льдом, преграждает дорогу к полюсу. Совершенно верно. А шесть лет спустя доктор Пави из экспедиции Грили едва не утонул на том месте, где Нерс видел ледяное море. На обратном пути я продолжал объяснять. Капитан Нерс прав, считая это море древним, но ошибается, полагая что оно неизменно. Все в природе подвергнуто влиянию ветров и течений. Поэтому в один прекрасный день палеокристаллическая льдина сдвинулась с места и стала перемещаться. Но ведь с тех пор прошло одиннадцать лет. Ну и что? Разве не могла льдина несколько раз обернуться вокруг земной оси? Или же переместиться между полюсами холода? Вы, как всегда, правы, господин капитан. Дюма и Турия и парижанин, с нетерпением ожидавшие капитана, были поражены сделанным открытием. И не сдержали возгласа восхищения. К найденным документам капитан приложил свои следующего содержания. Найдено 30 апреля 1888 года капитаном де Амбрие, начальником французской экспедиции, отправившейся в 1887 году к Северному полюсу. Долгота по Парижскому меридиану 9 градусов 12 минут. Широта 89 градусов. Жан Итурия, Дюма, Мишель Элембери, матросы. Фарен машинист, Дембрие, капитан. Бутылку снова запечатали, положили на прежнее место, а холм привели в порядок. Глава 12. Мороз ослабевает. Еще одно препятствие преодолено. Воспоминания о солнечной стране. «Море! Море!» Сани несут на руках в лодке. 30 апреля оказалось богато событиями. Итак, после сделанного открытия, полярники снова отправились в путь. Приходилось вместе с собаками тащить сани, потому что на каждом шагу встречались препятствия. Напряжение дошло до предела, а трудностям конца не предвиделось. Преодолев множество подъемов и спусков, Отряд очутился на довольно просторной ледяной площадке, куда не проникало солнце. Странное дело. Чем выше поднимались путники, тем становилось теплее. Не было теперь по утрам лютого мороза, заставлявшего всех страдать. Вопреки ожиданиям дембрие холода не вернулись. Термометр показывал минус 17. Потепление особенно чувствовалось к вечеру на незащищенном от ветра ледяном холме больше всех радовался теплу плюмован теперь хоть ноги под собой чуешь говорил он на ночлег устроились без палатки в спальных мешках под открытым небом перед сном с аппетитом поужинали лед оказался соленым и пришлось спускаться вниз за снегом для питьевой воды наверху его совсем не было сдувало ветром на горизонте снова появилась цепь гор еще выше и круче прежних зато до полюса оставалось совсем немного Да и мороз ослабел. Маленький отряд во главе с капитаном начал мужественное восхождение. На него ушло не менее четырех часов. Приходилось делать частые остановки. Капли пота на лицах людей уже не превращались в ледышки. Температура повысилась до 14 градусов. Французы радовались, как дети. «А что за этой горой?» — то и дело вопрошал Плюмован. — Может быть, прекрасные сосновые рощи, — говорили баски, вспоминая свою родину. «Сосновые — Сосновые! — вскричал однажды, услыхав их разговор, почтенный Кок Дюма. Скажите лучше оливковые и апельсиновые, вот тогда мы полакомимся. — Увидите, какое вкусное я приготовлю тюлени филе на прованском масле. — Может, помечтаем еще о бананах и хлебном дереве? — насмешливо спросил Плюмован. «Лучше о свободном море!» – откликнулся капитан. «Это реальнее!» «О свободном море!» «Чтобы можно было плыть в нашей лодке!» Как раз в этот момент путники достигли ледяной вершины, и парижанин, шедший впереди, громко крикнул. «Море! Море!» Десять тысяч греков во главе с Ксенофонтом, увидев волны Эвксинского понта, радовались, видимо, не больше, чем наши путники. «Море!» Вторили Артуру капитаны и трое матросов. И в самом деле вдали расстилалось необозримое водное пространство с плавающими на нем небольшими айсбергами, вероятно, отколовшимися от большой палеокристаллической льдины. То здесь, то там виднелись голубоватые холмники, присыпанные снегом. Ни островка, ни утеса, ничего не было среди моря. Не плескались тюлени, не летали птицы, Все вокруг словно замерло, застыло в неподвижности. Ничто не нарушало воцарившейся тишины. Водную гладь не тревожили волны, лишь легкая рябь пробегала у подножия ледяных глыб, походивших на призраков. На ярко-синем куполе неба ослепительно сверкало холодное солнце. Этот полярный пейзаж, спокойный и бесстрастный, не трогал душу, не заставлял чаще биться сердце. Матросы ожидали увидеть совсем другую картину и теперь смущенно молчали. Но, как бы то ни было, перед ними было море. И Дюма сказал, «Наконец-то мы у воды. Настоящей воды. Такой же, как в Средиземном море. Льдом мы сыты по горло. Да здравствует море! Ура!» «Браво!» — отозвались матросы. «Теперь хоть поплаваем в своё удовольствие. Разумеется, если будет приказ капитана». «Я не против, ребята», — сказал Дембрие. Но сначала давайте закусим. Получите нынче двойную порцию водки. Прекрасно, капитан. Выбьем за ваше здоровье и за успех нашего дела, ответили матросы. Спуск к воде оказался нелегким. Но воля и мужества и на этот раз помогли преодолеть препятствия. Лодку отделяли от саней и несли на руках. Развод, пошутил парижанин. Но это был скорее не развод, а смена ролей. Теперь уже не сани должны были вести лодку, а лодка сани. Их примастили в носовой части. Покончив с погрузкой, матросы подкрепились и в последний раз устроили ночник на льду. Так закончилось 30 апреля. Усталые и измученные, люди всю ночь не могли уснуть. Нервы были возбуждены до предела грядущим и таким долгожданным событием. На следующий день лодку спустили на воду. Собаки повизгивали, видимо, радуясь, что не придется больше бежать по льду. У них были отморожены лапы. Каждый матрос, взяв по веслу, занял свое место. Капитан сел за руль, сверился с компасом и скомандовал. «Отчаливай!»